Глава вторая. И приснится же такой бред. Хвостатые парни, бег по мрачному лесу, сумасшедший старик. Кажется, мама права. Пора завязывать с фэнтези, а то у меня уже передоз. И весь кошмар, который привиделся, не более чем побочный эффект. Я потянулась, медленно приходя в себя после крепкого сна. Смачно зевнула, открыла глаза... Да так и застыла с открытым ртом. Нет, кажется, мне не привиделось, или я все еще не проснулась? Потому что вокруг меня все те же бревенчатые стены, а сижу я на узкой деревянной кровати, каких отродясь не видала. Медленно, стараясь держать рвущийся виск, повернула голову вправо и влево. Спрыгнула Стопчана, босиком по дощатому полу подбежала к окну. Так и есть. Вид открывался на соседнюю скалу, яркую зелень и совсем не октябрьское небо. С гулко колотящимся сердцем я развернулась к окну спиной и огляделась. Вот накрытый небеленной скатертью стол и потемневшая от времени лавка. Печка, сложенная из камней. Глиняная посуда. На печке стоял чугунок. В нем что-то тихонько булькало, разнося вполне аппетитный запах. Я вспомнила, как вчера дед накормил меня какой-то похлебкой. Потом подвел к деревянной лохани, взмахнул рукой, и лохань наполнилась почти до краев горячей водой. Пока я обалдела смотрела на воду, дед сказал, что не будет смущать и пойдет прогуляется и что чистую одежду я могу взять в сундуке. Я помнила, как мылась, как одевалась, а вот как добралась до кровати и упала на набитый сеном матрас, не помню. Видимо, это было уже во сне. «Но это вчера, а сейчас мне что делать?» Скрипнула дверь. «Проснулась», — раздался знакомый старческий голос — У меня сердце едва не выпрыгнуло из груди. Я обернулась. Вот и хорошо. Дед по-своему истолковал мой перепуганный взгляд. Пошли, накормлю тебя, заодно и поговорим. Он подошел к печке и, отвернувшись, начал переставлять чугунок. Я метнулась к кровати так быстро, как позволяли мои габариты. Трясущимися руками натянула бесформенные штаны, заправила в них льняную рубаху, затянула тесёмки на поясе, чтобы портки не слетели. У рубахи был глухой воротник, длинный подол и рукава, чуть присобранные у самых запястий. Рядом на сундуке лежали мягкие башмачки и отороченная мехом жилетка. «Моя вчерашняя одежда бесследно исчезла». Скептически осмотрела себя. Ну, прямо матрешка. Хорошо, что у деда зеркала нет. Быстро пригладила волосы, надеясь собрать их в пучок. Но как бы не так. Непослушные рыжие пряди не желали укладываться. Они проскальзывали у меня между пальцев и рассыпались по плечам. Жав зубы, я попыталась справиться с ними. Пока не услышала «Оставь» пока ты всего лишь носитель чужой магии, а не владелец. Я растерянно обернулась к старику. Тут сидел за столом, где уже стояли две дымящиеся миски. «Садись. Вещи я твои выбросил, они в негодность пришли. Но вот эту вещицу оставил». И он толкнул ко мне смартфон. «Мой, собственный». Я на мгновение оторопела, откуда он его взял. И тут же вспомнила, как сама засунула телефон в задний карман как раз перед тем, как дровишки поджечь. Ну, что тут сказать. Натопила дом я знатно. Надеюсь, хоть крыша цела осталась. С опаской приблизилась к деду, взяла телефон. Покрутила в руках, проверила кнопки и сенсор. К моей радости гаджет почти не пострадал — если и не считать обгоревшего кожаного чехла. С экрана на меня пялился широко скаля зубы зеленый свин из Angry Birds. Но сети не было. Вообще. Даже намёка на мобильную связь. Стоило мне набрать маме номер, как в динамике воцарилась гнетущая тишина. Ни гудков, ни противного голоса автоответчика. Ничего. Выдохнула чуть слышно. «Потом наиграешься. Садись и ешь». Старик указал на миску. Я подчинилась, на всякий случай засунув смартфон за пазуху. Не отрывая от старика настороженного взгляда, взяла ложку и попробовала варево. «Гадость! Похоже на вареную фасоль с кусочками сладкого перца. А я бы сейчас от борща не отказалась». Между тем старик с аппетитом ел. Его спокойствие действовало на нервы. «Как он может есть, когда мне кусок в горло не лезет?» Не выдержав, бросила ложку. «Вы объясните, что происходит?» Спросила в лоб. «Где я? Что это за место?» Старик меланхолично поднялся до и брови и снова уткнулся в тарелку. «Кажется, он не собирался прерывать трапезу, чтобы перекинуться со мной парой слов». «Уважаемый», — повторила настойчивее, — «я хочу знать, где нахожусь и как мне вернуться домой». «Я девушка скромная, где-то даже стеснительная, но сейчас у меня внутри все вскипело. Сколько можно меня игнорировать?» Не дождавшись ответа, схватила старика за рукав. «Это подействовало», — дед поднял на меня осуждающий взгляд. «Непослушная, Наживешь себе много проблем». «Разве я их еще не нажила? Что это за дом? Что за лес? Кто те пятеро сатанистов, которые хотели меня сжечь? И вы кто такой?» Под конец этой тирады я уже сорвалась на крик. «Но мой собеседник сохранял хладнокровие». Будто не он вчера хихикая танцевал вокруг меня. Старик неторопливо доел, кусочком лепешки протер дно миски и сунул в рот. И только полностью проживав, соизволил ответить. Ты в другом мире, деточка. Те пятерых сатанистов, как ты их назвала, на этих словах он поморщился, наследники пяти великих держав что некогда поделили Алистериум на королевство. Глупые мальчишки, решившие провести сложнейший и опаснейший ритуал. И, конечно же, он прошел не так, как они ожидали. Он внезапно хихикнул в кулак. «Глупцы!» Они ждали могучего воина, а получили хрупкую деву. Но... Феникс сам выбирает, в ком ему возродиться. Никто не смеет оспаривать его выбор. И если он выбрал тебя, значит, так тому и быть. Я смотрела на старика и пыталась понять, он бредит или говорит правду? Хотя какая тут правда? Даже на миг не поверю, что я в другом мире. Это все равно, что расписаться в собственном безумии. «Так...» Прошипела, поднимаясь и нависая над старцем. Мне уже не смешно. Сейчас же верните меня домой. Ты не можешь вернуться. Путь обратно заказан. Ты еще почему? Разве не поняла? В своем мире ты умерла? У меня внутри все вскипело от гнева и ярости. Ах, значит так! Ударила я по столу, и миски подпрыгнули. Из моей выплеснулась дымящаяся каша мне в кулак, но я не почувствовала ожога. «Умерла, говорите?» «Сейчас же верните меня назад!» «Это невозможно!» Дед оставался спокойным, как двери, что злило меня больше всего. «Да он издевается, другого объяснения нет!» А может, он с теми пятью заодно? Кто знает, вдруг они вместе меня опоили или грибочками галлюциногенными накормили. Вот и объяснение всему, что было со мной вчера. И левитации, и чудесному превращению оленя в старика. Я выскочила из-за стола и метнулась к двери. Она оказалась закрыта. Схватившись за ручку, затрясла тяжелую створку изо всех сил. «Откройте сейчас же!» «Вы не смеете меня здесь удерживать! Эта статья уголовная!» Створка вроде бы поддалась, но тут дед поднялся, небрежно махнул рукой, и меня снесло внезапным порывом ветра. Я очутилась в противоположном углу. «Ах так!» Лава эмоций, что бурлила внутри, просилась наружу. «Я не стала ее сдерживать». Выставила руки ладонями вперед и сделала то, что подсказывал внезапно проснувшийся инстинкт. Толкнула невидимую преграду. Из центра моих ладоней вырвалось пламя. Два огненных луча продолжили траекторию к деду и ударились о невидимый щит. Разлились по нему жидким пламенем, обозначив контуры, а потом стекли вниз. Деревянный пол занялся. От меня к старику пролегли две огненные дорожки. Я испуганно ахнула, машинально отпрыгнула прочь от огня. Вместе с огнем из меня будто вырвался гнев и раздражение, а вместо них появился испуг. Ты «Да я же так дом сожгу!» «Простите!» — закричала, хватая со стола скатерть. Тарелки с грохотом поскакали по полу. «Недоеденная фасоль разлетелась в разные стороны, а я уже тащила скатерть к огню». «Сейчас все исправлю». Я хотела сбить огонь, как нас учили на ОБЖ, но запнулась за конец скатерти, волочащиеся между ног, и всем весом рухнула на пол. Взвыла от боли в отбитых локтях. Старик же, ничуть не волнуясь, повел рукой над огнем, и тот моментально впитался в доски» оставив после себя черный обугленный след. «Ну, теперь поняла?» Дед посмотрел на меня укоризной. «Нельзя тебе обратно. Силу свою ты не чувствуешь и владеть ею не умеешь». «Что это?» — пролепетала, не решаясь подняться. «Как, как я сделала это?» Мозг отказывался верить глазам и ушам. «Ну, не бывает так, не бывает!» «Учиться надо тебе, девонька», — вздохнул старик. «В Академию боевых искусств прямая дорога. Там научат, как твой дар обуздать. Я бы и сам обучил, да стар уже с твоей силой тягаться. Щедро Феникс тебя одарил, очень щедро». Продолжая качать головой, он подошел ко мне. Забрал скатерти занемевших пальцев и помог подняться. Я невольно отметила силу в его старых узловатых руках, испечленных темными венами. Вспомнила, как он отбил огонь и с запоздалым изумлением уставилась на свои ладони. «Давай знакомиться, что ли?» — хмыкнул дед, заметив, как я таращусь на свои руки. «Я Марциус». Анимак и астролог. Кстати, весьма неплохой. Когда-то преподавал астрологию на факультете прорицания, а потом и до ректора дослужился. На меня все время тянуло в лес, к истокам природы. Однажды я не выдержал и поддался этому зову. Он махнул в сторону окна. С тех пор и живу здесь один. Жду твоего появления. Звезды сказали мне, где и когда возродится сердце мира». Я слушала спокойный голос мага, а внутри все сжималось. Будто гигантские тиски стискивали мою грудь. Еще немного, и хрустнут рёбра. Неожиданно горло сжалось. Я поняла, что сейчас разревусь. Только усилием воли затолкнула слезы назад». «Значит, все это правда?» — пробормотала, кусая дрожащие губы. «Я не сошла с ума? Мне это не привиделось?» «Нет, девонька, это твоя судьба. Уж не знаю, по какой причине Феникс выбрал тебя для своего воплощения, но теперь ты — сердце нашего мира. Сердце Алистериума. «Тебе оказана великая честь, никогда об этом не забывай». «И, и что же мне делать?» Я все таки всхлипнула. «Мама, папа, простите, чует сердце, я к вам уже не вернусь». Но и перспектива непонятной высокой чести тоже не радует. Я о ней не просила. Одно дело книжки читать до да фантазировать, а другое дело — реальность». «Ну, не готова я к подвигам». «Как что?» Марцелс искренне удивился. «Жить, учиться. Есть, правда, проблемка одна». Я мысленно прощалась с родителями и не сразу заметила, как он на меня смотрит. Как... «Какая?» Напряглась. «У нас только одна академия, куда возьмут с твоим даром». В столице Леронии. Как раз новый набор начался. Но там учатся принцы. О нет, спохватилась. Не хочу попадаться им на глаза. А то еще решат доделать свой ритуал. Сожгут меня к чертовой бабушке. Вот и я думаю, что не стоит им видеть тебя. Пусть мальчишки остынут, они и так едва не передрались, когда ты сбежала, а теперь еще их ждет наказание. Тамошний ректор страшно, не любит, когда адепты нарушают дисциплину. Откуда вы знаете? Уставилась на него, испытывая мрачное удовлетворение. Так им и надо. Пусть знают, кого вызывать. Я знаю все, что происходит в этом лесу. Заявил он уклончиво. «Или думаешь, что сама так ловко сиганула в кусты, а они не заметили?» «Принцы-чай старшекурсники, сразу поисковую сеть раскинули». «Да только не со мной им тягаться». Марциус усмехнулся в бороду, очень довольный тем, что принцев провел, и сменил тему. «Так что выбираешь? Этот мир, академию и новую жизнь?» «Или вернуться назад, в мертвое тело?» «Я колебалась. А в живое нельзя? Нельзя меня вернуть назад и оживить?» «Нет, не получится. Жизнь конечна, смерть вечна. Я не некромант, чтобы умертвее поднимать. Что ж, видимо, не судьба мне обратно вернуться». Придется засучивать рукава и искать себя в этом мире. А, впрочем, почему так печально? Разве я не мечтала попасть в другой мир? Не завидовала поданкам. Не хотела изменить свою жизнь? Вот, теперь у меня все условия. Только что-то радости нет. Ну, так что ты решила? Марциус отвлек меня от мрачных мыслей. Согласна. Я молча кивнула. А что еще оставалось? Истерику закатить, думаю, бесполезно. Вот и отличненько. Он знакомым жестом потер руки и тонко хихикнул. Неужели опять приступ? А после его покосилась на мага, тот довольно пропел. Сейчас я все сделаю. Немного подправлю, и даже мама родная не узнает. А вот про маму не надо», — я шмыгнула носом. «Стой спокойно», — приказал старикан. «Не крутись, а то криво получится». Он начал выписывать над моим лицом диковинные пассы, потом опустил руки вниз, повторяя формы моего тела, но не прикасаясь. И так несколько раз, сопровождая эти странные действия, не менее странным бормотанием — У меня зачесались спина и шея, но стоило шевельнуться, как Марцу зыркнул на меня так, что я вытянулась по стойке смирна. Пять минут пытки, превратившиеся в бесконечность, и он довольно вздохнул. "Все. завтра утром отправимся в дадамар. Так и быть, лично тебя отвезу и перед ректором замовлю словечко. Только помни, «Никому не рассказывай, кто ты есть. Много желающих найдется наложить свои жадные лапы на Феникса. У кого в руках сердце мира, тот миром и правит». Подумав, добавила, «Обращайся ко мне, Нир Марциус или профессор, и постарайся ничего здесь не жичь. Этот домик мне очень дорог».